В этот миг из большой толпы черничек девичего монастыря вырвалась молодая женщина и подбежала к Пугачёву. Простирая к нему трепетавшие руки, устремив на него исступлённые глаза, она пронзила душу Пугачёва криком: "Батюшка, я Симонова Дарья". "А, знакомая", вымолвил несколько смутившись Пугачёв. Его удивило столь внезапное появление Даши. Как могла она попасть сюда и почему этакая пригожая, а одета как монахиня? Пугачёву в момент вспомнилось его ненаглядное устье, великое государьня Устине Петровны, подруга Даши. Сердце его больно защемило. Где ты, она горемычная, как здравствует? Помню, помню тебя, милая. С ласковостью в голосе произнес он, «Ради всего святого, скажите мне, батюшка, не утайте от меня, жив ли сержант Дмитрий Павлович Николаев, нареченный жених мой?» Голова Пугачева опустилась на грудь, быстротечные думы опалили его сердце. Он заглянул в хмурое лицо Овчинникова и, обратясь к девушке, спросил ее, Можешь ли по-казацки ездить? Усижу батюшка не раз езждала, с безоглядной решимостью ответила Даша. Она всё на свете позабыла, в её мыслях лишь незабвенный Митенька. Ей подвели коня. Она, как во сне, не вполне осознавая происходящее, взобралась в седло. Постойте тут, подождите меня, сказал своим Пугачёв. И оба с Дашей рысью поехали в царскую ставку. "Но слезай", сказал Пугачёв девушке. "Я сейчас". И вошёл в палатку с канцелярией. У входа стоял какой-то полнотелый казак с рыжими усами, на рукавах потументы. Невысоко над городом висела серебристая луна. К ней тянулись от потухавшего пожарища лёгкие дымки. На дальнем вzgorke, видимый теперь издалека, словно каменный орех, очищенный от скорлупы, высился многострадальный кремль с башнями и соборами. Возле палатки, где стояла Даша, пылал костёр. Вдруг полу палатки распахнулись, вышел Пугачёв. Он вёл за руку рослого, красивого с белокурыми волосами молодого человека. Вот твой суженый. проговорил Пугачев, подталкивая офицера Горбатова к ошеломленной девушке. — Вот твой любезный! — повторил он, и, вскочив на коня, умчался. Движения его сердца были искренни и внезапны. Он был уверен, что Даша и Горбатов — два цветка с одной гряды, встретиться водой не разольешь. Но до чего приятно доставить людишкам хоть какое-нибудь есть счастье. Конь скакал, как зверь, вокруг вихрились ветерки. В изумлении стояли один против другого молодые люди. Они всматривались друг в дружку обостренными воспоминающими глазами. И вот. — Даша! — Я вас не знаю. — Даша, Дашенька, я Горбатов. — Андрей? Неужели ты? — Я. Всё перед ними исчезло, только кусочек тверди под ногами, да их двое. Они разом бросились друг другу на шею. Пробегавшая беленькая собачонка хвост колочком, наспех обнюхала их и слезливо взхамкнув, поскакала дальше, разыскивать своих хозяев. Подхватив Дашу под руку, Горбатов повёл её подальше от людей в сторонку. Он усадил её на чей-то брошенный сундук. Она всё ещё не могла прийти в себя, дрожала. Первый её вопрос был о Мите Николаеве. Андрей Горбатов колебался. Ему больно было взволновать девушку горестным известием. — Говори всю правду, — сказала она и подняла на него глаза свои. — Чувствую я, почти что, наверное, знаю. Он погиб. Только ради Господа Бога не скрывай. Расскажи все, что знаешь. Карбатов стоял возле нее, она сидела. Луна светила ярко, ему хорошо было видно лицо девушки со страдальчески вскинутыми бровями. Он сказал ей, что сержант Николаева давно нет в живых, что в его смерти повинен некий злодей, атаман предатель, тогда же казнённый. Даша со стоном уткнулась в платок, в отчаянии замотала головою. Горбатый сел рядом на сундук, взял Дашу за руку и старался успокоить её. Значит, все кончено, — сдерживая глухие рыдания, проговорила Даша. Мне теперь один путь — в монастырь. У Горбатого обмерло сердце. Он отстранился от нее, воскликнул. Даша, в твои-то годы я буду молиться за его душу. Его душа чаю не очень нуждается в чьих бы то ни было молитвах. Он мученик. Даша снова приложила платок к глазам. Горбатов сказал, «Тебе надо думать о том, как бы устроить жизнь свою. Она вся впереди, а не бежать от жизни». Даша вскинула голову и с особой пристальностью, будто вспомнив самое главное, уставилась в лицо Горбатова заплаканными глазами. Затем спросила, «А ты-то, ты-то, Андрей, как попал в плен к разбойнику?» Андрей Горбатов, шумно задышав, поднялся. Он вдруг уразумел, что между ним и Дашей пропасть, что она из бедных бедная, давно осиротевшая дворянка, ненавидит Пугачева и все дела его. А ненавидит потому, что обо всем, что касалось Пугачева, имело самое привратное понятие. И вот он начал из-под дворю. с одним желанием направить её мысли в нужное ему русло. У костров по всему лагерю после лёгкой выпивки началось безудержное веселье. Старик Богатырь Пустобаев, сидя подле бурлацкого костра и потряхивая бородой, рассказывал бурлакам о том, как он однажды вступил в борьбу с медведем. Цыганы ручного медведя водили и как он, поднатужившись, перебросил зверя через поленицу, и еще рассказывал, как на царской свадьбе довелось ему взгаркнуть многолетие. Вот было попе Топогулина. Секретарь Дубровский от нечего делать играл на утоптанном месте с мягкотелым Давилиным в Орлянку. Поп Иван, С трудом воздержавшийся от выпивки, сидел возле палатки Ненилы, обучал девочку Акулечку молитвам и без передыху дымил цыганской трубкой. Атаманы овчинников и творогов разъезжали по лагерю с отрядом казаков, следили за порядком, скандальных петухов приказывали хватать, тащить к пушкам под караул на продрых Брант и Потёмкин, независимо друг от друга и как бы сговорившись, писали графу Меллину, находившемуся с отрядом неподалёку, чтобы он немедле следовал в Казань. Монахини, возвратившейся вместе с игуменией в монастырь, близки были к отчаянью.